Вот так и получился социалистический брак. Она, чуть ли не первая невеста столичного света, он, безвестный, неотесанный мужелан из-за Урала. Символично. Потом, когда шарахнула перестройка, родители Ирины, желая сделать молодой паре приятное, выкупили ту АЗС, на которой дежурил оператором Саша и подарили ему на день рождения с барского плеча носи, не жалко. Саша неожиданно увлекся подарком, забросил депо, некогда стало, начал осваиваться в низовых деловых кругах, изучать литературу, общаться со специалистами, одним словом, врастать в дело. АЗС зарегистрировал как АОЗТ и верно, подданически обозвал «Ирой». Тут все понятно, без комментариев. «Я твоя половина или как?» Как-то в шутку без задней мысли высказалась Ирина, уже гулявшая на седьмом месяце. «Ага, половина. А если половина, давай тогда так. Все доходы твоего бизнеса пополам. Тебе на счет и мне на и очень удивилась когда сияющий Саша после родов притащил ей сберкнижку на ее имя, где покоилась первая тысяча рублей. Все пополам, как договаривались. Вот, смотри, моя книжка тоже тысяча. С тех пор минуло семнадцать лет. Благодаря организаторскому таланту Саши, подкрепленному протекторатом родителей Ирины и ее личными связями, Ира стала крупной фирмой, в которую входят большая сеть АЗС, четыре хранилища нефтепродуктов, транспортная компания, ориентированная исключительно на перевозку собственных ГСМ и ремонтно-техническая база. Вырос сын в папу с мамой, красавец, гренадер, умница и большой вундеркинд, очень перспективный, подающий большущие надежды. Александр Евгеньевич стал солидным бизнесменом, с ним считаются заметные люди, а среднего звена дельцы ищут его благорасположение. Иру неоднократно пытался насильственно влить в себя небезысквестный концерн, желающий иметь монополию в соответствующей сфере рынка энергоносителей. Но Александр Евгеньевич не дался, отстоял свою независимость. И следует признать, что номенклатурные связи тут помогли в гораздо меньшей степени. Как уже отмечалось, эти связи с перерождением делового мира России стали заметно хереть и обретать символический характер, нежели собственная зубастость, упертость и оборотистость. Хват, парень, что ей говорить? А дома хват, довольствуется ролью пушистого котенка, жену свою по-прежнему боготворит, болезненно чувствует свою необразованность, неотесанность и дремучесть, до сих пор удивляется иногда, как такая дивная смесь породы, интеллекта и физической прелести могла избрать тебя, мужлана, в спутнике жизни. Энциклопедические знания. Царские манеры, врожденное благородство в каждом жесте, без нерастраченного обаяния. В спальню к тебе являться, как некое божество, неспосланное свыше и принадлежать тебе, ни на секунду не дает забыть, что явлена тебе милость великая. Трепещи, благоговей, смерть. А сын попер умом и эрудицией маму. Когда они общаются, Александру Евгеньевичу не удается даже словечко вставить. Он не всегда и понимает, о чем речь. А бывает, что и вставит, но не туда, куда надо. Реакция незамедлительная. «Ну и дремучий ты у меня, Фазер. Эти лучше справочник по нефтепродуктам почитай. Как раз то, что тебе по силам». Ну какой же тут может быть отцовский авторитет? Какая сыновняя гордость отцовская степенная мудрость? Эх, черт, и видно же иногда бывает. Расти над собой в этом плане, конечно, хочется подтянуться чуть-чуть, а некогда, работа засасывает. Нормально же отдохнуть за английским интерактивным курсом, либо классиками литературы, но никак не получается. После всех этих премудростей голова кругом идет, работа не клеится, и возникает устойчивое желание крепко хлопеснуть кого-нибудь по морде. Александр Евгеньевич привык отдыхать так. Охота, рыбалка, в хорошей компании, разумеется, обильный стол с выпивкой, русская баня после таких непритязательных отдохновений в конце недели и работа катится как по маслу и чувствуешь себя прекрасно каждому свое одним словом Царица являет себя народу во всей красе и повелевать а ее башмачнику точать для нее обувку да так чтобы не жало чтобы и не вспоминала что обута расскочив несколько кварталов Александр Евгеньевич остановился возле универсама. Подоптавшись у входа, некоторое время изучал через витрину покупательский контингент на предмет обнаружения нежелательных физиономий. Не отметив таковых, зашел, быстро выбрал все, что требовалось для небольшого праздничного ужина и, расплатившись с облегчением, удалился в свою машину. нет романов Наш парень, отродясь, не читывал. Но, чувствуя, что совершает неблаговидное деяние, считал необходимым не пренебрегать определенными мерами предосторожности. Это будет нехорошо, если кто-нибудь из сотрудников фирмы или просто знакомых заметит президента в универсаме. Какого черта, спрашивается, делать твоя домохозяйка, если после работы тебе приходится как простому смертному шарахаться по магазинам куда супруга смотрит и пойдут пересуды кривотолки обрастая все новыми неправдоподобными деталями и домыслами и в итоге родится сплетня ну, наши людишки большие любители почесать языки по поводу и без добравшись за до общежитие мединститута Александр Евгеньевич остановил машину неподалеку от парадного входа, глянул на часы и принялся с нетерпением ожидать появления Адила, беспокойно глядываясь по сторонам. Нет, слежки наш подпольный мачо не опасался, поводов не было. Свет смущал. По обеим сторонам от входа в общежитие торчали два мощных галогеновых фонаря заливавший обширный участок о местности ярким светом. Фонари имели место в рамках программы профилактики правонарушений и никому, разумеется, не мешали. Но в настоящий момент Александру Евгеньевичу страшно не нравились, хотя ничего такого он нарушать и не собирался. Нехорошо как-то. Респектабельный гражданин решил поехать налево, и вынужден некоторое время торчать на видном месте под фонарями, как на витрине. Неудобно как-то. Надо будет переговорить на этот счет с Адилом. Ибрагим вошел в жизнь господина Кочергина около года назад. Александр Евгеньевич ездил в отпуск на родину, и, как принято в таких случаях у обычных людей, не снобизма активно отдыхал с друзьями юности, где придется преимущественно в демократичном спортзале с сауной родного нижегота и на квартирах у своих однокашников успевших обзавестись семьями, но состояние не схолотивших в виду недостаточной пронырливости на одной из таких квартир гости и познакомились с ибрагимом. Как он там вообще оказался и по какому случаю, Саша так и не мог припомнить. Но факт, что ласковый проныра Ингуш полюбился ему с первого взгляда. В отличие от второго близкого человека Ирины, девственно-невежественной Вики, для которой пышка Мапасана стала в 37 лет божественным откровением, наш парень в далекой юности книжки почитывал и кое какие аналогии почерпнутые беспорядочно употребленном литературном бедлме пронё через всю жизнь